Издательство 1С Publishing из и агентство Frontline Creative представляют. Ирина Котова. Королевская кровь. Книга 8. Расколотый мир. Часть первая. Глава 1. Ночью, когда над восточными берегами Елоувиня только-только занимался зимний рассвет, в небесных чертогах богов завыл от бессилия ветер. Холодный и влажный, с первыми лучами солнца он прилетел к черным стенам обсидианового замка и принес с собой горечь полыни и запах стылый, свежевскопанной земли, вкус тяжелых камней и горя. Обычно в это время Он уже осматривал свои владения и выращивал на небесных полях серебристые дельвейс и белый первоцвет, так любимый долгожданной супругой. А веселые духи-змейки тщательно взбивали облачные перины их с водой ложа и шуршали с удачей о том, что скоро увидят они хозяйку. Но сегодня все было иначе. Даже богам иногда нужно поделиться с кем-то печалью. Мокрые стены, окружающие замок, покрыты были рытвинами и подтеками, когда-то расплавленной и вновь застывшей породы. Память о том, как полыхал здесь в ярости красный воин, пытаясь проникнуть внутрь и отбить жену у похитителя. Тогда от ударов в небесах реками разливался огонь и содрогались тонкие сферы, а сейчас тут царили безмолвие и темнота. Обсидиан поглощал рассветное сияние восходящего солнца одинаково щедрого с земными обитателями и с небесными. Ветер, как шелковая змея со множеством хвостов, трижды обтек по кругу замок, закрытый облаком соленого дождя. Гость не пытался выбить ворота, напоминающие вогнутое черное зеркало, или перелиться через стены. Он даже не стучал, просто замер клубящимся потоком у тяжелого входа, положив голову на призрачные кольца и прикрыв глаза. Та, которая сейчас жила в замке хозяйкой и истово берегла свой покой от других братьев, вполне могла и не выйти к нему. Она никогда не появлялась из-за черных стен раньше поворота года, когда вступал в силу его сезон, сезон Белого Инлия он и не просил. Просто ему было легче сегодня находиться здесь, чтобы не сорваться вниз на туру и не изменить ход событий, разрушив их общую надежду. Но тут ворота скрипнули, повеяло из-за открывшихся огромных створок холодом и пустотой. Богиня предпочла появиться в своем человеческом облике, в виде маленькой, даже крошечной на фоне огромных стен черноволосой женщины с голубоватой кожей, серыми глазами и поникшими чаячими крыльями. Она стояла, молчала и ждала, и ветер, обычно игривый и теплый с нею, вздохнул печалью, затрепетав и подполз ближе. «Все-таки в нас стало слишком много человеческого». С горечью проговорила богиня вода, и голос ее был похож на шелест волн, набегающих на песок. По-матерински погладила ветер по призрачным чешуйкам. Мне жаль, брат мой, и мне, выдохнул белый целитель. Побудь сегодня со мной, то ли приказала, то ли попросила она. Мне больно. И мне, повторил змей воздух, и мне. 26 января, четверг. Солнце, коснувшееся края континента, через несколько часов добралось до столицы Елоувиня. На просторной веранде Светлого дворца, наслаждаясь первыми лучами, уже сидели император Ханши с супругой и ждали завтрак. Ценовки, на которых расположилась правящая чита, были самыми простыми, соломенными, и на веранде не было ничего лишнего и вычурного. Простота, четкие линии, большие окна с видом на цветущие нежнейшим розовым и белым цветом сады. Слуги, накрывая на низком столике простой завтрак, двигались бесшумно и одеты были в темные одежды. Один из них, мастер-старик, служивший у императора с тех времен, когда они оба еще были безусыми юношами, стоял у низкого столика на коленях, и аккуратно, умело смешивал в плоском чайнике ароматные травы и чай. Господин его с умиротворением следил за движением тонких рук. Обычно ханши молчал, терпеливо дожидаясь окончания церемонии, но сегодня его молчание было удивленным, И поэтому старый слуга едва заметно вздрогнул, когда услышал мелодичный голос повелителя. «Ты чем-то смущен? Яни! Чайных дел мастер не ответил. Его сознание коснулись мягкие ментальные пальцы и тут же удовлетворенно отпустили. Ничего, кроме желания услужить господину и дружеской любви к нему, как к старому родственнику и великому правителю. Старик поклонился, коснувшись лбом пола, и вышел, пятясь, сжимая в руках поднос с пятью видами трав, из которых он, Все эти годы делал господину чай. Дошло утро и до песков, ныне влажных, сочно-зеленых, напоенных дождем. Сначала заглянуло солнце в Тафию, серебром высветило широкое полотно Великой реки Неру и скользнуло к Белоснежному дворцу. Там во внутреннем дворе... На мозаичной лазурной плитке тренировался дракон Четыре, похожий на грозовой ветер. Так быстр был он сам и его клинки, что за их движением и фигура мастера казалась чуть смазанной. Он смеялся, улыбался, как ребенок, успевая в битве с невидимым соперником подставлять лицо солнечным лучам. И был так совершенен и двигался так красиво, что будь у солнца воля, Оно бы задержало свой ход, желая полюбоваться на лучшего воина в мире. А пока им любовалась жена, сонная, завернувшаяся в цветастое покрывало и счастливо жмурилась от того, что этот мужчина только ее. Светило шло дальше над турой. Вот посветлело небо и над Истаилом, городом Владыки Владык, и в дворцовом парке громче запели птицы. Ярче запахли умытые росой цветы. Солнечные лучи, проводили рваные грозовые тучи, скользнули по подоконнику покоев владыки и остановились, напоровшись на белые резные ставни. И правильно, нечего им там было делать, страстный утренний неги сына воды и воздуха и дочери огня. Дошло солнечное утро и до рудлога. Там По заснеженным городам и весям уже кипела жизнь. Спешили люди, кто на работу, кто по магазинам, и в воздухе витало предвкушение наступающего праздника «Поворота года» и «Скорой весны». Шумелый дворец. К празднику готовились и здесь. Тихо было только в семейном крыле. Королева и принцессы еще не проснулись после вчерашнего шаманского обряда по возвращению сестры, и ночных откровений, связанных с их матерью. Только принц-консорт Мариан Байдек встал, как обычно, в половине шестого и отправился на зарядку с гвардейским полком. Высветило солнце и крутые склоны гор Бермонта, пробежалась по снегам и хвойным лесам, разбрасывая радужные искры, по разноцветным ярким домам столицы и достигла Медвежьего замка. На каменном плацу уже занимались берманские и рудложские гвардейцы, и отголоски зычных команд подполковника Свенсена долетали до окон покоев короля Демьяна. Он спал рядом с женой, и пусть она была сейчас махнатой и четырехлапа, не было слаще ему сна. Через полчаса он проснется, потрется щекой о холку супруги, вдыхая ее запах и подавляя желание обернуться. Поднимется, не моргнув глазом, воткнет себе в руку иглу из выданных шаманом Тайкаха, и только выступившая из парина, на мгновение пожелтевшие глаза и мелькнувшие клыки, покажут, как ему больно, а затем пойдет заниматься нелегкими королевскими делами. Много их запланировано на сегодня, а матушка, леди Ридьяла, будет следить за Полиной и обязательно сообщит, если она снова обернется в человека. В столицу Блакурии солнце пришло позже. Король Гюнтер нехотя одевался, тяжеловесный и мрачный по утру. Его тоже ждали дела, и он мечтал о том времени, когда старший сын вырастет, получит образование, и можно будет удалиться от дел. Гюнтер очень переживал смерть сестры, винил себя и Луциуса, и предстоящая церемония памяти не прибавляла ему добродушия а еще ему очень хотелось поделиться своим горем с ипоталией, Но он и так выбалтывал ей в постели слишком много государственных тайн, слушал советы, и его счастье, что он сам интересовал царицу куда больше, чем его секреты или возможность влиять на управление страной. Наконец добралось солнце и до маль сирены, высветило остывшее за ночь море, заиграла на серых волнах бледными пятнами, коснулась спины, вынырнувшей из прохладной воды царицы Ипоталии. Она была не одна, с ней в море пошла наследница, Антиопа, и две любимые дочери Синей набирали сил перед дневной церемонией. Сегодня праздновали годовщину коронации Ипоталии, и всему семейству предстоял проезд по улицам и конные игры на огромном стадионе. Перед тем, как коснуться острова морской царицы, рассвет накрыл и Инляндию. Но страна туманов и тут оправдала свое прозвище. Вся она была закутана плотным мглой, кое-где переходящей в дождь и размывающийся только на побережье. И переход к новому дню произошел незаметно. Леди Шарлотта Кембридж, урожденная Дарманшир, проснулась от звука шагов в собственной спальне. Кто-то сел на край кровати, и постель скрипнула, прогнулась. Под веками вспыхнуло сияние отключенного ночника. Графиня открыла глаза. Рядом расположился его величество Луциус Инландер, уже чисто выбритый, свежий и одетый. Словно и не спал меньше ее. — Поднимайся, Лотти! — проговорил он нетерпеливо. — Священник ждет нас! Леди Шарлотта приподнялась, сонно щурясь от яркого света за окном только-только начала сереть. «Как ты решителен!» — пробормотала она с сомнением. «Так быстро после похорон! Нужно ли торопиться, Луциус?» «Я не хочу ждать!» — отрезал король и добавил чуть мягче. «Я еще вчера все решил. Не спорь, Лота. «Как будто с тобой возможно спорить!» Она с ироничной нежностью погладила его по рыжим волосам, по щеке, и Луциус, едва заметно улыбнувшись, взял ее ладонь, прижался губами и отпустил. Графиня посмотрела на часы, а затем на любовника, уже с легкой укоризной. «Пол восьмого утра, Алицы!» «Вот именно!» — Инландер тоже взглянул на часы. «У тебя пятнадцать минут, милая. Я в девять должен быть на завтраке в Форштате а днем на памятных мероприятиях у могилы Магдалены. «Пятнадцать минут для дамы на утренний туалет?» Леди Лотта, несмотря на ворчание, уже вставала, накидывая роскошный кружевной пеньюар. «Ты меня за одного из своих гвардейцев держишь, Лицы? Я и так дал тебе поспать, поторопись!» Невозмутимо велел его величество и пересел в кресло. «Лотти!» — она обернулась у входа в ванную комнату, — подняла брови. «Через год я устрою тебе такую свадьбу, что о ней еще век будут говорить», — пообещал он почти виновата. «А сейчас одевайся». Часовня Белого Целителя располагалась в прибрежном имении Инландеров, на узкой каменистой скале, высоко поднимающейся из моря, что сейчас взбивало у ее подножия ледяную крошку. Построенная из белого камня, за годы расчерченного соляными узорами, почти вросшая в гранит, она оказалась парила в воздухе. Через двадцать минут после пробуждения леди Шарлотты в гостиной ее покоев появилась придворная мака Инляндии, выглядевшая еще более сонно, чем невеста. Виктория с невозмутимым лицом поприветствовала короля, улыбнувшуюся ей графиню, и перенесла их к часовне. Леди Лотта, ступая рядом с будущим мужем и чувствуя, как уверенно он сжимает ее пальцы, краем глаза заметила сияние над головой, обернулась, волшебница двигала руками и их с Луциусом вместе со строением накрывала несколькими хорошо видимыми переливающимися щитами. У открытых дверей ждал старенький священник. Обветренное лицо его было покрыто морщинами, глаза выцвели, как бывает, у тех, кто всю жизнь живет на море и всматривается в сияющий горизонт, но спина была прямой, и руки, которыми он благословлял гостей, крепкими. В белой часовне перед небольшой статуей змеиного белого целителя, покровителя страны и династии леди Шарлотту Кембридж, графиню Мелисент и его величество Луциуса Инландера назвали супругами. Король был сух и невозмутим, а вот графиню от обрядного речитатива далекого и ровного гула моря и свиста ветра в узких окнах святилища все же пробрала нервная дрожь, закончившаяся только в тот миг, когда ее дрожащие пальцы почти до боли сжала крепкая рука. Луциус защелкнул у нее на запястье, традиционный брачный браслет инландеров в виде кусающей себя за хвост змеи. Подождал, пока супруга сделает то же самое, и с несвойственной ему мягкостью прижал леди Лотту к себе, целуя. Священник деликатно отвернулся. — Я все исправлю, — пообещал король, внимательно глядя ей в глаза. — Веришь, Лотти? инлем клянусь, исправлю. «Ты уже клялся», — прошептала она без упрёка. «Не нужно, Луциус, просто будь со мной. Я все вынесу, только не оставляй меня больше». «Никогда, Лотти», — пообещал он уверенно. «Никогда». Виктория вернула их домой и осталась дожидаться монарха в гостиной. Афишировать тайный брак не стоило, и новобрачные сняли с себя браслеты, сложили их в шкатулку, чтобы надеть через год на официальной церемонии. Его Величество, несмотря на стремительно приближающийся завтрак, королевские обязанности и прочие важные вещи, все оторваться не мог от супруги. То сидел, курил свои сладко пахнущие сигареты и смотрел, как она переодевается в домашнее платье, то целовал ее и с нежностью прижимал к себе. И слова признаний, неловкие, немного высокомерные, очень странно звучали в устах этого сухого человека. «Я бы хотел провести этот день только с тобой, Шарлотта», сказал он, когда времени оставалось совсем немного. Они стояли у окна, прижимаясь друг к другу, а снаружи, наконец-то, сквозь туман начало пробиваться зимнее солнце. «Но не могу. Вечером приду к тебе». «Отпразднуем». «Я все понимаю, лицы. Иди в свой ужасный кабинет. Иди же». Вопреки строгому тону, леди Шарлотте хотелось улыбаться. И чувствовала она себя неприлично, невозможно молодой. И тоже не хотела никуда отпускать супруга. Его Величество словно не слышал ее. Рассеянно гладил по спине и курил. «Ты моя жена». — проговорил он наконец. — Я так спокоен сейчас, Лотти. Мне кажется, я никогда не был так спокоен. Люблю ощущение, когда я знаю, что все сделал правильно. Как это ты согласилась после всего, что было? — Разве ты оставил мне выбор? — усмехнулась графиня, но, увидев требовательный взгляд короля, Повторила то, что ему зачем-то требовалось часто слышать. Просто я люблю тебя, лицы. И от удовлетворения в его взгляде леди Шарлотту затопила тихая нежность. Без трех минут девять Луциус все же ушел, а графиня, еще ощущая на губах его крепкий поцелуй, рассеянно выпила чаю, захватила драгоценных масел и пошла в часовню. Молиться и благодарить богов. Рано в этот день в Инляндии поднялись не только тайно брачующиеся. Лорд Лукас Дармоншир тоже встал не свет ни заря. Четверг обещал быть насыщенным, и с утра, прежде чем звонить Марине и признаваться в собственном бессилии, нужно было решить несколько важных вопросов. Но сначала его светлость, потирая ноющие от недосыпа затылок, спустился в дедов, ныне свой, кабинет и открыл тяжелую дверь в сейфовую комнату, фамильную сокровищницу с драгоценностями. Ярко вспыхнули огни по периметру, осветив старые деревянные полки, заставленные шкатулками, подставками под украшения и ящичками с сокровищами. Справа, за мешочком с камнями, вернувшимся из Эмиратов, за опаловыми ожерельем и серьгами, привезенными для Марины из Форштата и прочими ценностями, стояла почерневшая от времени шкатулка, которая принадлежала еще первому Дарманширу, брату тогдашнего Инландера. Эта шкатулка со своим содержимым была дороже всех драгоценностей герцогского рода вместе взятых – и не сгнила только потому, что на ней до сих пор держалось сильнейшее сохранное заклинание. Люк осторожно, почти благоговейно вынес ее из сейфовой комнаты, поставил перед собой на стол и открыл крышку. Пахнуло сухой древесной пылью. На вытертом бархате, тускло мерцая белым, лежали тонкие платиновые браслеты в виде кусающих себя за хвост змеев. По семейным преданиям, Первому герцогу и его избраннице во время свадьбы даровал их сам Инли Белый. И Люк был склонен верить легенде, вес браслетов почти не чувствовался, зато от прикосновения по коже словно разряды пробежали, и тягучая головная боль на мгновение усилилась и прошла. Последними надевавшими их как брачные украшения были дед и бабушка. «Знаешь, почему браслеты инлянской аристократии имеют такую форму?» Спрашивал у маленького Люка дед, позволяя внуку вертеть украшения на своем крепком запястье. «Потому что наш покровитель Инли-змей, дед!» «Не только», — весомо объясняла его светлость. «Змей, кусающий себя за хвост, — символ бесконечности пространства, а белый целитель — суть воплощения пространства, Лукас». В браке же этот символ предполагает бесконечную верность и любовь. И если любовь приходящая, то верность своей избраннице мы, блюдя честь рода, должны сохранять. Да, честь рода всегда стояла для деда на первом месте. Люк, на удивление, много помнил из разговоров со стариком. Хотя какой старик? Кристоферу Дармонширу на тот момент было не больше 50. В роду Дармонширов, конечно, были и гуляки, и верные мужья, как бывали и негодяи, и почти святые. Увы, благородный титул не гарантирует благородство натуры. Но, насколько Люку было известно, дед бабушки не изменял и любовницу завел только после ее смерти. Лорд Лукас аккуратно проверил целостность драгоценных артефактов Сложил их обратно в шкатулку и закрыл сейф. И закурил, стоя у окна и наскоро планируя утро. Посмотрел на часы, половина девятого. Марина еще должна спать, а он пока сам съездит за священником, который живет в соседнем маленьком городке у моря, объяснит ему деликатность ситуации и попросит провести тайный обряд. Подумает, как решить проблему с семьей Рудлок, либо вообще не говорить им пока о браке и смириться с тем, что Марина до официальной церемонии останется жить в Оаннезбурге, и встречи будут так же редки, либо поставить в известность и опять вызвать справедливый гнев ее родных. Нужно еще отдать указание Леймену. Пусть проверит часовню и парк, усилит охрану. Не дай боги, сюда проберется какой-нибудь настырный журналист или случайный турист или агент, работающий на Луциуса. Воспоминание о шантаже его величества снова привело Люка в раздражение, и он с досадой вмял сигарету в пепельницу, закурил новую, успокаиваясь. Леймин, конечно, после своего провала в Эмиратах прочешет всю округу, но чужих не пропустит. А Люк, помимо прочего, прикажет Ирвинсу, чтобы подготовили находящиеся этажом выше большие семейные покои. И еще... Необходимо срочно и, по возможности, деликатно решить проблему с Софией. Будет неуважением к Марине ввести ее хозяйкой в дом, где живет женщина, с которой он спал. Неуважением и большой глупостью.